Глава тридцать вторая Без клана Рейка пробыла недолго. Я принял ее клятву, и она тоже стала тонцу. Затем я съездил еще раз к юристам Тайра, и они помогли мне составить трудовые контракты, которые я выложил перед девушками, когда вернулся. Теперь, когда обе принадлежали мне и пути назад у них не было, я решил, что можно чуть проще вести себя с ними. Что это? осторожно спросил Орей, боясь дотронуться до бумаг. Они не кусаются, сказал я, и Рейка взяла свой экземпляр в руки, внимательно его читая. Он предлагает нам работу, Орей, озвучила она вслух. У меня должность посыльного, а у тебя? Тут девушка отложила свой контракт и взяла второй документ, предназначенный для Орей. А ты будешь домохозяйкой? хмыкнула она, возвращая на стол документы. Тоже, в общем-то, ничего по мне так, лучше, чем по Сёльне, как считаешь? Оля вместо ответа обиженно на меня посмотрела. Либ так, либ никак, я пожал плечами. А особых талантов у вас нет, но как Оля готовит и ведёт хозяйство, меня полностью устраивает. Это сейчас прямо очень обидно прозвучало. Нахмурилась она. Я всё это время наблюдал за вами обеими и составил собственное представление о каждой. Так что, поправь меня, если я не прав насчёт конкретно тебя. Я спокойно на неё посмотрел. В прошлом клане тебя использовали как дорогую шлюху, подкладывая под нужных людей. Так ты познакомилась со мной, и только моя доброта позволила тебе прервать этот порочный круг. Личной силы у тебя меньше, чем у других более одарённых ровесников. Заниматься развитием вы с Рейкой не хотите, хотя я говорил, чтобы нашли себе учителя. С учёбой у тебя тоже не всё хорошо. Так что делаем вывод. Тебя устраивает текущее положение. А раз это так, значит, тебе нужно будет устроить дальнейшую жизнь, найти мужа, родить детей, для чего требуются средства. Я их предоставляю. Теперь ты будешь работать на клан не бесплатно. Пока я всё это говорил, рты у обеих девушек открывались, но когда закончил, Орис схватилась руками за лицо и бросилась со всхлипами в ванную. Рика неодобрительно посмотрела на меня. Что обязательно было это говорить вот так, грубо, хмуро поинтересовалась она. Так, это как? Я повернулся к ней. Пойду-ка я лучше погуляю. Она, взяв свои документы, пошла одеваться. Письмо какое, кстати, на почту не нужно занести? Я ж теперь курьер? Пока нет, без колебаний ответил я. Забрав куртку, она вышла из дома, громко хлопнув дверями. Так, с субординацией и дальнейшими жизненными планами мы вроде бы пока разобрались, отстранённо подумал я, оставшись один. Теперь нужно навесить Такаюки, узнать, как прошли его переговоры во время турнира с русскими аристократами. Такюки нашёлся благодаря Гора в дорогом ресторане города, где он гудел на полную катушку с какими-то новыми друзьями, совершенно мне неизвестными. Моё появление в мотоциклетной одежде и шлеме мгновенно испортило ему настроение. Недовольно помурчившись, он убрал руку из-под платья официантки, сидевшей на его коленях, и затем выгнал её прочь. Я прошёл и сел напротив него, тихо сказав: "Оставьте нас, все, кроме Гора". Через полминуты мы остались втроём. Прошу извинить меня за вторжение, произнёс я, но в голове не было ни капли раскаяния. Но нужно обсудить дело. Я сразу уеду, а вы можете продолжать веселиться. Такаюки, от которого веяло сильным раздражением и недовольством, спросил меня: Господин управляющий, я вроде бы уже показал себя с лучшей стороны. Когда вы передадите мне компанию моего дяди целиком? Когда компания выйдет на нужный уровень заработка, спокойно ответил я. А для этого нужно открыть филиалы в других странах, как, например, в Российской империи. С этими словами я посмотрел на него. Мужчина Горделеев выпрямился. Мне разрешили открыть фабрику и офис Такаюки и Ко в Москве, торжественно провозгласил он. Как раз хотел завтра вам об этом сказать. Тогда будь готов, завтра же отправится туда и закрепить это на бумаге. Я поднялся и посмотрел на молчаливого Гора. Отправишь с ним парней по смышлению. Мич поедет, не сомневаясь, ответил он. Тогда я договариваюсь насчёт юристов и уже с ними отправитесь в путь, сказал я, повернувшись к двери. Я с тобой, раздался голос Гора, и он присоединился ко мне, когда мы вышли из комнаты. Туда тут же направились официантки и новые друзья-такаюки, явно жрущие и пьющие на халяву. И вскоре заиграла музыка, стали слышаться женские визги, в общем, они недолго печалились после моего ухода. Мы с парнем вышли на улицу, и я вдохнул прохладный весенний воздух. — Ты поговорить со мной хотел? — поинтересовался я у гора. — Да, — кивнул он. Помнишь, я говорил тебе про взрослые банды в нашем гетто? Разумеется. После турнира на меня вышли люди от них обоих с предложением пойти под них, тихо сказал он. Видимо, увидели количество рекламы на улицах и захотели денег. И неважно, кого ты из них выберешь, поскольку поссоришься всё равно с другой бандой. Догадался я о причине его затруднений. Ты, как обычно, прав. Он пожал плечами. «И бойцов у нас меньше, чем у любой из них». Что же, не хотел прибегать к этому средству так рано, но, похоже, другого выбора и правда нет. Поморщился я и повернулся к гору. «Соглашайся пока на их условия, а я наберу тебя, как поговорю, с нужными людьми». «Буду ждать». Склонил он голову и ушел внутрь ресторана. Я же достал телефон. — Время было позднее, но она же ко мне приходила в семь утра. — Аяка Тайра слушает, — раздался спокойный голос. — Добрый вечер, госпожа Аяка. Это Рэмитонсу, — представился я. — Я узнала, чем могу помочь. — Не могли бы вы завтра познакомить меня с головой тех наемников, что обеспечивали порядок у нас на турнире? — поинтересовался я. — Для этого не обязательно ждать завтра, — холодно сказала она. — Их офис в Мексике. так что у них еще день». «В Мексике». Моему изумлению не было предела. «Они не местные?» «Вас это как-то смущает?» — удивилась она в ответ. «Для меня-то это было совсем идеально, но откуда о них знали Тайра?» Вопрос был, конечно, сверхинтересным и требовал объяснений. «Нисколько. Могу я тогда заехать к вам прямо сейчас?» «Конечно, я предупрежу охрану, чтобы вас пустили», подтвердила она и отбилась. Сделав звонок Каичи и предупредил его на всякий случай, куда отправляюсь, а затем, заведя мотоцикл, поехал по вечерним слабоосвещённым улицам Токио. Поскольку обычно хорошо были освещены только места клановых территорий, а деловые центры и офисы муниципалитетов были едва подсвечены. Раздумывая по пути о том, как связаны мексиканские штаты с японским кланом Если здраво рассудить, то они не могли никак пересечься. Но тем не менее, Тайр выбрали именно их для охраны такого грандиозного турнира, не привлекая никого из местных. Ворота мне действительно открыли, хотя на ночь они запирались. И вскоре, припарковав мотоцикл на улице и сняв шлем и оставив его на руле, пошёл к дому Аяки. Один звонок в дверь, и мне открывает девушка в строгом деловом костюме. Оплата те репорта в обе стороны, как и мои посреднические услуги, будут стоить вам 2 млн йен, встретила она меня этими словами. Я ничего не знаю о Мексике, ответил я. Там безопасно? Ещё 2 млн, и вы получите магистра в качестве телохранителя на время этого недолгого путешествия, ответила она. Цена меня устраивает. Тогда идём. она вышла, закрыла за собой дверь на ключ и, убрав его в карман, пошла впереди меня. Где находится портальное здание Тайра, я знал, поэтому, когда мы подошли ближе и нас пустили внутрь, я у неё поинтересовался: "А где обещанный магистр?" Девушка активировала на запястье чёрный браслет из чакры, спросив: "Какой устроит?" Я чуть не подавился слюной и закашлялся, поскольку это было крайне неожиданно. Вы видите её в таком высоком ранге. Погодите, а высказал я свои мысли вслух. То есть, если бы я не взял вас в качестве охраны, то вы бы меня просто бросили там, если бы мне грозила опасность. А вы в детском саду до сих пор живёте? Холодно поинтересовалась она. Если не можете защитить себя, наймите охрану. Бесплатно никто вам помогать не будет. Я запомню этот урок, госпожа Аяка, согласился я с ней. Её слова были разумны и понятны мне, так я привык жить всегда. Она пожала плечами, и когда портал перед нами открылся, оттуда дохнуло жаркое дыхание другого континента. Аяка первой вошла в него, а я сразу следом. Яркое солнце больно ударило по глазам. Такой резкий переход от ночи в день был непривычен. Я немного замялся, пока Аяка на испанском объяснялась с пограничниками. которые поставили свои метки в наши документы о прибытии в Мехико. Такси, разбитый и ржавый драндулет, нашлось тут же. Таксисты бросились на перегонки к нам предлагать свои услуги, как только мы вышли из ветхого здания аэропорта. И, выбрав одну из машин, Аяка пригласила меня садиться рядом с ней. Шоферу она что-то сказала тоже на испанском. Он заулыбался и повез нас в сторону города, болтая о чем-то. Девушка изредка отвечала ему. Внезапно она побледнела, вскинула руку и крикнула мне: "Пригнись!" Я по старой армейской привычке сначала выполнил приказ, только потом подумал, что случилось. А произошло неожиданное. Сильный удар подбросил нас вверх, перевернул машину и затем с силой уронил вниз. Так что у меня клацнули зубы, а во рту сразу же появился вкус крови. Девушка рядом ещё сильнее побледнела, а на руке бешено крутился браслет чакры. Её ничего не чувствовал, но судя по звукам извне, она точно наносила удары магии. Лёжа в перевёрнутой машине, я видел, как, несмотря на её сопротивление, к нам приближается множество ног. Ты можешь сбить их доспехи духа? поинтересовался я у неё. На 1-2 секунды не больше. Она прикусила от гнева губу. И от ее руки я увидел визуально, как вылетела тонкая водяная струя. Так близко к нам подобрались нападающие. «Преклятая пустыня!» — прошипела она. «Ни капли воды кругом!» Я достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя и вытянул руку, скомандовав ей. «Начнем вон с того, в синей шапке. Просто говори, готово!» Стрелять вверх ногами, когда кровь приливает к голове, было тем еще удовольствием. Но не зря мы были чистым штурмовым отрядом корпораций, участвуя в боях на тех планетах, где либо неорганика быстро разлагалась, либо местные умели с помощью своих технологий портить протезы или импланты более усовершенствованных отрядов людей. Мне много раз предлагали вставить себе усилители, но я всё время отказывался, поскольку оплата у чистых, несмотря на больший риск умереть в бою, было много выше, не говоря уже про боевые преимущества, которые давали импланты. Так что и сейчас выучка воспоминания управляли чужим телом, к которому я уже полностью привык. Готово. Выстрел. Готово. Аяка чуть расширила глаза. Выстрел. Готово. Выстрел и новый труп падающий на пыльную землю. Громкие крики и волна нападающих отхлынула, зато раздался громкий голос на японском. Аяка, нам нужен лишь тонсу. Выкинь его из машины, и мы тебя не тронем. Девушка изумлённо посмотрела на меня. Твои друзья? Иронично поинтересовалась она. У меня нет друзей, отрезал я, прокручивая варианты, кто бы это мог быть. Кроме бывших родственников или кого-то из Японии, кого мог предавить, я не сумел придумать других вариантов. Кто бы мог желать мне проблем? Считаю до трёх, затем мы открываем огонь. крикнул неизвестный Иди, а яко показала мне головой на разбитое окно. Иначе убью обоих. А так у меня будет шанс под твоим прикрытием сбежать и вернуться уже с помощью. Я поставил пистолет на предохранитель и протянул его ей. Умеешь пользоваться? Она покачала головой. Мне это не нужно. Пожав плечами, я пошевелился и крикнул: "Выхожу, не стреляйте. Оружие на землю", предупредили нас Выкинув пистолет, я посмотрел на девушку. Как только ты выберешься, и они побегут к тебе, на счёт 3, и я попробую сбежать, одними губами сказала она. Переворачиваясь, чтобы головой войти в окно, я царапая себе руки в кровь об остатки неразбившегося закалённого стекла, полез вперёд. Ко мне тут же бросился десяток автоматчиков, и один незнакомый мне мексиканец с двумя чёрными браслетами абсолютно на руках Теперь становилось понятно, почему Аяка не смогла выдержать нападение. Меня ударили прикладом в живот, и пока я, сложившись, пытался вдохнуть воздух, быстро обыскали, забирая оружие. Остоявший неподалёку одарённый кивнул в сторону, где были три крупных джипа без верха. "Иди к Грингу, там тебя ждут", сказал он мне на хорошем английском. С этими словами машина, из которой я вылез, словно комок бумаги стала сжиматься со всех сторон, и я увидел, как из неё выпала девушка, истекая кровью от многочисленных ран. Я, несмотря на предупреждающие крики автоматчиков, бросился к ней, подбегая ближе и прикладывая пальцы к сонной артерии. Доспех чакры на ней отсутствовал, как впрочем и пульс. Осмотрев её многочисленные неглубокие порезы, из которых сочилась кровь, Я понял, что они не опасны, зато весьма критически смотрелась рваная рана на голове. Я быстро сорвал с себя рубашку, затем, достав чистый платок, уложил его на рану, закрывая её, и поверх скрутил сдавливающую повязку. Закончив с этим, я уложил девушку ровно на землю и расстегнув верх рубашки, чтобы можно было свободно дышать. Сначала наклонился и сделал два глубоких вдоха. смотря за тем, как грудь раненой надувается от моего воздуха, а после перешёл к массажу сердца, надавливая так, что хрустнули рёбра. Минута однотипных повторений, и вот к моему облегчению, сначала её зрачки сузились, реагируя на солнечный свет, а грудь впервые сделала самостоятельный подъём вверх. Приложив пальцы к артерии на шее, я с облегчением убедился, что она вышла из клинической смерти. К сожалению, результат продеванной реанимации дальше я не смог увидеть полностью, поскольку появившаяся тень рядом и удар по затылку отправили меня самого в небытие. Конец первой книги. Текст читал Владимир Князев.